Глава пятая. Июнь 2012 года. «Как поживает счастливая пара?» Я сделала большой глоток лимонада и застенчиво улыбнулась. «Прекрасно!» «О, Виктория, не красней!» сказала мама, просматривая фотографии. Теперь вы муж и жена. Муж и жена, супруги. Всего несколько дней назад мы с Уэсом вернулись из Медового месяца, проведя две чудесные недели в Париже. Это было блаженство. Мы проводили каждое мгновение вместе, не думая об окружающем мире. Все заботы мы оставили, как только вошли в самолет. И хотя теперь мы снова были дома, вернулись к работе и вновь вошли в повседневную колею, Нас все еще окружал заряд электричества. На дежурстве я постоянно смотрела на часы, отсчитывая часы и минуты до того мгновения, когда снова увижу его. «Взгляни!» — мать подтолкнула ко мне фотоснимок. «Мне нравится, как ты здесь получилась». Я взяла фото и посмотрела на себя. Я буквально лучилась счастьем. Мне тоже. «А можно его сделать в формате 18 на 24». «Мам, есть целая стопка фотографий, которые ты еще не просмотрела?» «Не имеет значения. Это мое любимое фото. Я уже это вижу». Моя мать была на седьмом небе от счастья. Она была типичной женой, которая, увы, родилась на свет не в свою эпоху. Когда женщины сжигали бюстгальтеры и боролись за равные права с мужчинами, она мечтала о том, какая у нее будет семья. И она ее получила — мужа, сына и дочь» идеальную семью. Ей нравилась замкнутая жизнь домохозяйки, и она ожидала, что я захочу того же самого. Она воспринимала мои годы в колледже как некий бунт, кошмарное черное пятно на моей биографии. Она не понимала, почему я не хочу довольствоваться супружеской жизнью. Я же отказывалась понять, почему до нее не доходит, что я уже довольна тем, что у меня есть. Впрочем, мое замужество нанесло на это позорное пятно слой чистой белой краски. Я продолжала просматривать фотографии, улыбаясь каждой из них. Моя мать была более придирчивой. Надев очки, она внимательно рассматривала каждый снимок, время от времени бормоча себе под нос. «Кто этот человек? Зачем мне здесь фото незнакомца?» «О, какая прелесть!» — она показала мне фото — Я наклонилась вперёд, чтобы получше рассмотреть. Это был чёрно-белый крупный план меня и Уэса. Он целовал меня в щёку. Я же закрыла глаза и чуть повернула голову влево. «Это я тоже возьму себе!» Я показала предыдущее фото. «Ты только что сказала, что тебе не нужно смотреть всё остальное, потому что это твоя любимая фотография». Мать пожала плечами. «И я передумала!» Она продолжала перебирать фотографии, Я же никак не могла сосредоточиться. Я бросила взгляд на безупречный задний двор моей матери. Вдали садовник подстригал кусты. Спринклеры продолжили увлажнять траву. Перед тем, как упасть на землю, крошечные бусинки воды зависали в воздухе. Сразу за верандой находился бассейн. Его лазурно-голубая вода сверкала на солнце. Я могла посчитать по пальцам, сколько раз мы пользовались бассейном и задним двором. Моя мать-коллекционер обожает собирать вокруг себя красивых людей и вещи, но никогда ими не пользуется. Она родилась в обеспеченной семье и за всю свою жизнь не работала ни дня. Зато она жизнерадостный и общительный человек. Она скользит от одного события к другому, а когда событий нет, то сама их создает. В детстве я с трепетом наблюдала за ней. Она была совсем не такой, как я. Я не любила суету, и обитала в собственном воображении. Но, несмотря на всю свою общительность, она никогда не была близка к своим детям. Она наблюдала за нами со стороны, всегда рядом, но неизменно на некотором отдалении. Думаю, так и должно было быть, но она всегда была на чеку, зорко оберегала меня и моего старшего брата Митчелла. Наш отец умер, когда мне было семь лет». «Теперь, когда вы притерлись друг к другу, скажи, когда вы собираетесь подарить мне внука?» Я поперхнулась лимонадом. «Внука? Мы женаты всего месяц!» Мать посмотрела на меня так, как будто хотела сказать «И что?» «Дети в планах на будущее», — быстро поправилась я. «Далекое будущее, на расстоянии нескольких световых лет». «Виктория, я лишь хочу сказать, что скоро». «Тебе станут сниться розовые и голубые комбинезончики». «Это все, чем будут заняты твои мысли. К тому же дети превращают жизнь в чудо». «То же самое можно сказать и про алкоголь, но это не значит, что я должна срочно бежать и начать пить», парировала я и даже улыбнулась собственному остроумию. «Увы, моя мать его не оценила. Я говорю совершенно серьезно». «Знаю, знаю». Впрочем, шутки в сторону. Мне хотелось детей, двух девочек. Я без труда представляла, как люблю моих малышек, как вытираю им нос, как прекращаю их ссоры, когда они совсем маленькие, как назначаю им комендантский час, когда они становятся подростками. Я уже заранее заготовила все эти воспоминания для моих будущих детей. Но в том-то и дело, эти воспоминания могли подождать. Пока же у меня не было желания стремиться к ним. Я потянулась через стол и взяла мать за руку. Пока об этом речь не идет. Она покачала головой. «Что ж, очень жаль. Я не говорю, что мы об этом совсем не думаем. Я хочу детей. Просто пока мне хорошо вдвоем с мужем. Да, я эгоистка, и я хочу, чтобы он был только моим». Я улыбнулась. «Разве я не могу какое-то время побыть эгоисткой?» Мать улыбнулась в ответ. «Конечно, можешь». Мы вновь погрузились в молчание и начали перебирать фотографии. И вдруг моя мать сказала. «Просто я забыла, как это бывает в самом начале». Я подняла голову. «Что?» Она подалась вперед и затушила в пепельнице окурок. «Ну, ты знаешь, свежая любовь, жизнь новобрачных!» Она вздохнула и запрокинула голову, подставляя лицо солнцу. «Дивное время!» «Еще какое!» прошептала я. Во время нашего медового месяца мы с Уэсом дали друг другу обещание о том, каким будет наше будущее и как мы всегда будем поступать правильно. Через несколько лет мы построим дом нашей мечты. Если мы вдруг поссоримся, мы загладим ссору и никогда не ляжем спать, злясь друг на друга. У нас были планы, и я была исполнена решимости выполнить их все до единого. Я оглянулась на мать и поняла, что она всё это время что-то говорила. «И тогда у тебя будет семья и дом, как этот, в котором ты выросла», она указала на уродливое строение в стиле английского загородного особняка. Расти в нём было всё равно, что жить в лабиринте. Я постоянно находила новые уголки и тупики. Думаю, именно здесь родилось моё живое воображение. Между моим братом и мной была такая большая разница в возрасте, что в те дни, когда мои друзья не могли приходить и играть, я заводила воображаемых друзей. Они никогда не жаловались и не ссорились. Они были в восторге от всех моих игр и идей. Эх, если бы воображаемые друзья оставались с вами в зрелом возрасте, наверняка все было бы гораздо легче. Я не знала, почему мать продолжает жить в этом жутком доме. Я выпорхнула отсюда после колледжа, а мой брат покинул его стены на три года раньше меня. Думаю, ее держали здесь воспоминания. Знаю, она хотела того же и для меня. Мне же не хватило духу сказать ей, что у меня нет никакого желания иметь такой большой дом, где можно легко потеряться. «О чем вы двое говорите?» Услышав голос Уэса, я обернулась. Он закрыл за собой заднюю дверь и стоял, улыбаясь мне. Чёрная рубашка заправлена в такие же тёмные брюки, рукава закатаны до локтей. На часах на левом запястье играют солнечные блики. Он подошёл ко мне сзади и обнял меня за плечи. Мой затылок теперь упирался в твёрдые мышцы его живота. «Да так!» — весело ответила мать. «Просто о том, как тебе повезло с моей дочерью!» Уэс схватил стул и, сев рядом со мной, одарил меня своей восхитительной улыбкой. То, что подобно магниту, притягивало меня и никогда не отпускало. Да, мне повезло. Это верно.